процесс в Париже. Волнением не было конца. Однажды вечером я уже собралась лечь спать. В дверь моего дома позвонил французский кинорежиссер, чье имя не осталось в памяти. Он прибыл из Парижа и срочно хотел со мной поговорить. После многочисленных извинений за столь позднее вторжение визитер изложил наконец свою просьбу. Мадам Рифеншталь, я делаю серию исторических фильмов, Для этого мне нужны ваши важные и представляющие уникальную ценность кадры. Заметив, что улыбка исчезла с моего лица, он попытался меня успокоить. — Я знаю, — умоляюще пролепетал француз, — что вы и не хотите об этом говорить. И продолжал запинаясь. Но подумал, что если пообещаю вам, и никто не узнает, от кого мне достался материал... — О чем вы говорите? — перебил я его холодно. о киносъемках, которые вы по поручению Эйхмана во время войны проводили в концентрационных лагерях. Примечание. Эйхман Адольф Карл, 1906-1962. Один из главных нацистских руководителей, ответственных за смерть миллионов евреев. Гиммлером был назначен начальником управления по делам евреев, а позднее руководителем подотдела 4 рсх Юден Реферат. В 1962 году повешен в тюрьме Рамлях в Иерусалиме после полугодового судебного процесса. Вон, Зарова, я не сел сдержаться, вон. Француз встал, покачал головой. Вам не знакома книга «Шесть миллионов мертвых», которая сейчас появилась в Париже? О жизни Адольфа Эйхмана. Я ошеломленно смотрела на непрошенного гостя. «Там, заикаясь в полном смущении, — рассказывал француз, — содержится глава, в которой подробно рассказывается о вашей деятельности во время войны. Вы, должно быть, надежно спрятали эксклюзивные пленки и ни за что не скажете, где они находятся». «Господи, как все ужасно! Вы что, ничего не знаете об этом?» «Нет, — прошептала я и откинулась с кресла». Француз начал понимать, что-то не сходится. Затем, приободрившись, сказал... Глава называется «Секрет Лени рифеншталь «Неужели существует такая книга?» Спросил я обескураженно. Она вышла недавно в Париже в издательстве «Плон». Гостью ситуация начала казаться неловкой. Он извинился и собрался уходить. «Подождите, останьтесь!» Возбужденно скричал я. «Звоню своему адвокату. Вы должны рассказать ему то же самое». Я набрала телефонный номер Вебера. Из разговора с ним выяснилось, что в ближайшее время книга должна быть издана в Германии. Впрочем, мой адвокат смог своевременно помешать появлению этого пасквиля. Тысячу раз я оклялась себе. Никогда более не буду ввязываться в судебные процессы, чтобы обо мне не написали. Но такую чудовищную клевету невозможно было пропустить. Пришлось позвонить в Лондон, чтобы проинформировать Филиппа Хацмита, Он решил немедленно вылететь в Париж. В данном случае по телефону подтвердил мой друг, нам не избежать процесса. Спустя несколько дней я уже находилась в Париже. Французский адвокат Жильбер Мативе, которого мне порекомендовал Шарль Форд, принял дело. Опровергнуть этот навет было нетрудно. Французская секретная служба, в чьих застенках я провела более трех лет, прекрасно знала практически о каждом моем шаге во время войны. Сочинителем этого опуса был некий Виктор Александров. Процитирую лишь один пассаж. В ходе первых допросов режиссера Ленни Рифеншталли, проведенных французскими службами, выяснилось, что при упоминании имени Эйхмана последняя не захотела давать какую-либо точную информацию. Леня рифеншталь сняла один из своих документальных фильмов в концентрационных лагерях в сотрудничестве с шефом Юден Рефератес отдела А4. Без его подписи и конкретного разрешения высокого чиновника было невозможно попасть в концлагерь и снимать там фильмы. Опрошенная французскими, английскими и американскими службами, она ни в том, ни в другом, ни в третьем случае не захотела выдать место, где спрятала материалы, которые сняла для Гитлера и Геббельса. Эту тайну Лени Рифеншталь унесет с собой в могилу. Как только серьезное издательство, дорожащее своей репутацией, могло распространять такие ужасные вещи о еще живом человеке, не выяснив предварительной истину. Однако мой французский адвокат был настроен оптимистически. Я могла легко доказать, что во время войны работала исключительно над фильмом «Долина» и впервые увидела имя Эйхмана в прессе, когда над ним шел процесс в Израиле. 1 декабря 1960 года, спустя несколько дней после подачи апелляции, парижский суд постановил, что книга о бэйхмане не должна выйти в свет, если не будут удалены порочащие меня высказывания. Отчет об исходе процесса во французской прессе выглядел объективно, за исключением коммунистической юманите, разразившейся длинной подстрекательской статьей, автор которой сокрушался, что мне не суждено было оказаться повешенной в Нюрнберге, как другим нацистским преступникам. Я поручил своему адвокату потребовать от ЮМНТ публикации и опровержения.